Глава 24. Если посмотреть на горы со стороны, получалось, что Ник находился на краю снежной пиалы, расположенной в глубине скал. Причем эта пиала была окружена пропастью, дна которой Ник сколько ни вглядывался, не разглядел. «Я чтоб его самый настоящий попаданец!» Если раньше он все же сомневался, что попал в другой мир, даже несмотря на насыщенный праной, примечание автора жизненной энергии термин из йоги воздух то сейчас осознал этот факт кристально ясно потому что не могло быть такого на земле ладно эта чаша окруженная горами ник вполне допускал возможностье существования какого нибудь секретного объекта созданного в горах но бездонная пропасть где клубилась мерцающая звездами тьма такого точно не могло быть на земле к тому же во время подъема по склону дул вполне себе обычный ветер, холодный, колючий, пронизывающий, в общем, все как полагается. Здесь же, на трехметровой кромке гигантской ледяной чаши, ветра не было вообще. Поначалу Ник всерьез думал спуститься вниз и расположиться на ночевку под прикрытием хотя бы одного валуна, но сейчас, сидя на гладкой как стекло поверхности, решил ставить палатку прямо здесь. Палатка хорошая компактная даже если вдруг подует ветер, должна устоять. Ну а если его все же сдует, то на этот случай Ник вкрутит в поверхность винторезы, которых у него имелось аж две штуки, и зафиксирует себя веревкой. Вчерашний подъем оказался сложным и выматывающим, и Ник сомневался, что у него хватит сил ежедневно бегать туда-сюда. Медитации медитациями, но стремительно уменьшающиеся запасы еды заставляли экономнее расходовать энергию. А еще здесь не работала солнечная батарея. На склоне работала, но на кромке ни в какую. Пока Ник ставил палатку, неожиданно резко, как это обычно и происходит в горах, стемнело, и ему пришлось включить налобный фонарик. «Матерь Божья!» — пораженно протянул Ник, замерев на месте. Стоило свету фонаря упасть на поверхность кромки, как вся она, бывшая до этого матово-темной, засияла изнутри. Ник завороженно наблюдал за тем, как в обе стороны от него расходится волна яркого света, играющего внутри кромки. На какое-то мгновение ему даже показалось, что он находится на огромном бриллианте, в котором выточили лунку и засыпали ее камнями и снегом. А Света не думал останавливаться, разливаясь все дальше и дальше, пока, наконец, на периферии зрения не мелькнула острая спицы света, устремляющаяся к таким далеким скалам. Заинтересовавшись, Ник посмотрел в сторону странного луча света, но стоило ему убрать фонарик от кромки, как она мгновенно превратилась в безжизненный кусок стекла. «Интересно», — пробормотал Ник, снимая с головы налобный фонарь и направляя его вниз. И снова волна яркого света, и снова завораживающая пляска миллионов огней. А в том месте, куда смотрел Ник, действительно возник луч света, и стремительно пересек бездонную пропасть. «Так вот как отсюда выбраться», — подумал парень, изучающий, глядя на тонкий как игломост. Поддавшись на Ити, он посмотрел в другую сторону и вдалеке увидел еще один такой же луч. Если мысленно продолжить оба луча и соединить их в центре пиалы, получится угол примерно в девяносто градусов. «Четыре моста», — протянул Ник. А что логично? Хм, а это что такое? Ослепительно сверкающая кромка, казалось, изнутри подсветила чашу, из которой выбрался Ник. И то, что раньше казалось ему горными складками, холмами и беспорядочно раскиданными валунами, оказалось развалинами храма. А в центре, там, где должны были сходиться лучи мостов, мягко светился большой восьмиугольный камень. Как заманчиво закусил губу Ник, не спуская взгляда со светящегося камня. С одной стороны его охватила отступившая было тревога, с другой его чувство внутреннего спокойствия страстно желало оказаться около этого камня. «Но смогу ли я его найти без подсветки?» нахмурился Ник. «И выдержит ли батарейки фонарика если оставить его здесь? Работает ли подсветка днем? И успею ли я дойти до камня и обратно? А ведь мне еще надо как-то выбираться отсюда?» Парень незадачно нахмурился и повернулся к ближайшему лучистому мосту. «Камон!» – примечание автора, «да ладно», – думал Ник, шагая по светящемуся льду. «Какой еще камень? Спускаться ночью по склону без страховки? Самоубийство?» «Пусть там находится хоть весь мировой запас золота, но жизнь дороже». «Это только в посредственных книжках главный герой сразу находит древнюю сокровищницу». «В нормальных историях только превозмогание» только хардкор. Мне, конечно, дико интересно, что там может быть, но для начала надо решить вопрос с едой. А здесь ее точно нет, я ни одной птицы за все время не заметил. Значит, нужно как-то перейти мост, а для этого его нужно осмотреть». Кивнув сам себе, Ник с облегчением вздохнул и направился к светящейся спице моста. Несмотря на охвативший его ажиотаж, шел он осторожно, скользя перед собой трекинговой палкой будет неприятно наступить на трещину и свалиться в бездну с куском отколовшейся кромки так он и ел стараясь держаться ближе к внутренней стороне чаши пока не добрался до моста ну как моста мостика а еще вернее ослепительно яркого стеклянного каната ну или сосульки как по другому назвать ледяную иглу диаметром в ладонь ник не знал он дошел до склона слепил пару снежков И оставил их на кромке в качестве ориентира решив что увидел достаточно ник вернулся к разбитому лагерю и попробовал было вкрутить в лед саморезы но сколько ни старался на гладкой светящейся поверхности не появилось ни единой царапинки Устав парень погасил фонарик выключив тем самым подсветку кромки и залез в палатку учитывая что спать ему выпало на льду он постелил под пенку выложенную змейкой веревку бахилы И вообще все вещи какие только смог. Поджопник положил под поясницу, а сам спальник засунул в рюкзак, который натянул чуть ли не до пояса. Насыпав в котелок гречки и залив ее чаем из термоса, Ник поставил его у себя на груди, кое-как прилепив скотчем к нателке. Пообещав разобраться на следующий день с переправой через пропасть, Ник мгновенно отрубился. Единственное, что ему снилось ночью, так это разные спуски к центру чаши. И восьмигранный камень из белоснежного мрамора, над которым стоило только его коснуться, появлялась надпись «Обсерватория древнего храма духовного пути «Солнечная ладонь». Только чистый телом и душой сможет войти и познать мудрость, накопленную тысячелетиями». Спуск каждый раз отличался, но камень и надпись оставались неизменными. Решив, что спусков для очередного странного сна он сделал уже предостаточно, Ник проснулся. Он, как обычно, приготовился к тому, что тело вздрогнет, будто он падает с высоты, но ничего такого не произошло. Открыв глаза, он потянулся всем телом и чуть не высыпал на себя свой завтрак. Авантюра, конечно, но тратить газ на готовку гречки, которая и сама по себе вполне может разбухнуть в воде, не хотелось. К радостью Ника этой ночи он не крутился, лёжа строго на спине, и каша избежала участи быть пролитой в спальник. Или, лучше сказать, спальник избежал участи быть промокшим? Усмехнувшись незатейливой шутки, Ник наскоро умылся и провел разминку. Уж то, что опускать свою физическую форму на самотек он не собирался. К сожалению, рядом не было мудрого наставника, который расскажет ему, как стать суперкрутым парнем и вернуться на Землю. Поэтому Ник решил действовать экспериментально опытным путем. Ну, скажем, отжаться 10 тысяч раз и посмотреть, как изменится характеристика силы, Или пройти по мосту, три раза ха-ха, и оценить уровень ловкости. Позавтракав холодной кашей, Ник подхватил ледоруб и направился к вчерашнему мосту. По его разумению, днем рассматривать эту ледяную иглу будет значительно удобнее. Дойдя до вчерашнего ориентира в виде двух снежков, он с опаской посмотрел в пропасть. Моста не наблюдалось. Ник дошел до склона, выбрал подходящее место и силой зафиксировал ледоруб, после чего привязался к нему веревкой и, улегшись на кромку, пополз к ее краю. Добравшись до обрыва, он вытянул правую руку вперед и принялся шарить ею в поисках моста. Но сколько бы он ни ощупывал идеально гладкую поверхность кромки, сколько бы ни шарил рукой, опуская ее все глубже и глубже, моста не было. Неужели, неужели я упустил свой единственный шанс выбраться из этой западни? Подумал Ник, осознав наконец-то тщетность своих действий. Или эта штука работает только ночью? Но почему тогда она не загорается от солнечных лучей, непонятно. Заглянув на всякий случай за край и чуть не потеряв сознание от увиденной бесконечной тьмы, усыпанной звездами, Ник откатился назад. Усевшись на поджопник, Ник уставился на горы и задумался, что делать дальше. Но в какой-то момент... Ему показалось, что горы, стоит к ним присмотреться, темнеют и снова светлеют, будто время бежит там в десятки раз быстрее. Помотав головой, он подозрительно посмотрел на скалы и поднялся на ноги. Вернувшись к палатке, Ник спрятался в ней от жарких лучей поднимающегося солнца и принялся думать. Хочешь, не хочешь, но чтобы проверить теорию, придется ждать ночи это раз. Значит, нужно выспаться и приготовить еды это два. В идеале перебрать рюкзак — это три. И разобраться с навыками и способностями — четыре. Скорее всего, было еще и пять, а то и шесть. Но больше ничего путного ему в голову пока что не пришло. Сходив на склон и набив котелок снегом, он поставил его на горелку и тщательно обмазал лицо, уши и шею кремом. чтобы бы ни случилось, нельзя забывать об этих якобы мелочах. Ник не понаслышке знал, как неприятно жить с ожогом под носом, или сгоревшими губами. Закончив с защитой от ультрафиолета, он сыпанул в гречку специй и уселся на вытащенный из палатки рюкзак. То, что его нужно перебирать факт. Каким бы тренированным парнем ни был Ник, он не перейдет по такой узкой и хрупкой, по крайней мере, на первый взгляд, перемычке. Так ничего и не придумав, Ник доварил кашу и с наслаждением поел горячей еды. Запил он свой обед, оставшийся в термосе чаем привычно протерев котелок снегом, убрал кухонные принадлежности и принялся исследовать кромку. Спустя 10 минут ожесточенных испытаний Ник вынужден был признать, этот могильно холодный материал все что угодно, но не лед. С одной стороны, хорошо, он не растает от тепла человеческого тела и не намочит палатку, а с другой он был холодным. Плюнув на кромку, Ник взялся за рюкзак, и первым делом достал из него свой повседневный ранец. Туда он сложил всю еду, котелок и горелку с газовыми баллонами. Во внутренний карман, где он обычно носил ноутбук, идеально поместилось спас-одеяло. Прикинув оставшееся место, он с трудом уместил там термос, сложенную веревку, динамо-фонарик и упакованную в вакуумный пакет пуховку. Взвесил рюкзак на вытянутой руке. Тяжело, но терпимо туда же отправилась и генеральская визитка. Весит копейки, но это пока что единственное напоминание о Вике. Представив, как он будет ползти по этому скользкому мосту, Ник поморщился и выложил веревку и термос. Бог с ним, с травяным настоем. Хватит и пластиковой бутылки с водой, которую можно держать под нателкой. А ведь в рюкзак надо еще засунуть и солнечную батарею. В следующие два часа он ломал голову, как можно еще облегчить ранец в конце концов остановившись на варианте с двумя рюкзаками и равномерно распределенной в них едой ник принялся готовить обед и попутно исследовать свои характеристики есть он не хотел но был более чем уверен что проголодается в самое ближайшее время Сидя перед котелком в котором вскипала очередная порция воды для очередной порции гречки он внимательно изучал свои способности и навыки навыки раскрыть список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 Фамильяр, у вас есть питомец, скрыто. Ну, со способностями понятно, пробормотал парень, вчитываясь в описание. А почему нет способности йог или там повар? Пади недостаточно много занимался этими дисциплинами, ну ладно, окей, но навыки-то почему скрыты? Под его пристальным взглядом надпись «Раскрыть список» дрогнула, и перед ним медленно начали проявляться наименования. Рукопашный бой, первая помощь, массаж кулинарное дело, атлетика, ремонт, технологии, вождение, эмпатия. «Хорош!» – выдавил из себя Ник, чувствуя, как медальон начинает вытягивать из него силу, а кишки скручивает от приступа голода, как знал, что проголодаюсь. Он в один присест расправился с двойной порцией гречки, раздумывая параллельно над навыками. Видимо, система, не имея доступа к основной базе данных, формировала их, что называется, на коленке. Как итог, они вроде как бы и были, но для их отображения требовались ресурсы. Ну и бог с ними, принял решение Ник. Следом он вскипятил в котелке воду для термоса, бутылки и двойной порции какао, ополоснул посуду снегом и завалился спать. Ночью ему понадобятся все силы и еще чуть больше. Проснувшись за минуту до сработавшего будильника, Ник быстро оделся и вышел на свежий воздух. Сейчас, проведя на кромке в общей сложности двое суток, он заметил еще одну особенность. Здесь было неуютно. И с каждым часом, проведенным на кромке, с каждым прожитым днем, становилось все неуютней и некомфортней. Наскоро сложив палатку и собрав основной рюкзак, он огляделся по сторонам, проверяя, не забыл ли он чего. Его внимание привлекла черная клякса на белоснежном склоне чаши. Подойдя поближе, он с удивлением обнаружил, оброненную раньше обертку от батончика. «Правильно», — подумал Ник, — «нечего мусорить». Ник сунул бумажку в карман, кивнул сам себе и надел повседневный рюкзак себе на грудь, а походный ранец на спину. Дождался, пока солнце окончательно скроется за горами, погрузив чашу в сумрак, и с замиранием сердца включил фонарик. Ослепительно яркая волна света разлилась в обе стороны, освещая чашу изнутри. Ник впился глазами в предполагаемую точку появления моста и с облегчением вздохнул. Яркая спица света вспорола тьму пропасти и вонзилась в далекие горы. Ник не стал проверять, пропадет ли мост, если он выключит фонарик. В голове всплыла еще одна любимая фраза отца «Работает не трожь». У него, в конце концов, есть целая ночь, чтобы пересечь пропасть. С сожалением посмотрев на налобный фонарик, Он в порыве щедрости положил рядом с ним еще шоколадный батончик и запасные батарейки. Батарейки ему без фонарика ни к чему, а батончик может спасти кому-нибудь жизнь. Хотел оставить еще и термос, лежащий в рюкзаке, мол, лишний вес, но все же не стал. И так перебор, рассердился на себя Ник, у самого еды всего на неделю. Он сердито зашагал к мосту, пряча под раздражением страх перед предстоящей переправой. «Переправа, переправа, берег левый, берег правый» всплыло в голове одно из любимых стихотворений отца, которое он по памяти рассказывал Нику на ночь. «Снег шершавый, кромка льда. Хм, кому мост, кому издевка, путеводная звезда. Иди прямо в никуда. Да ты поэтник», — пробурчал парень, подходя к мосту. «Надо же, иди в никуда. Сам-то понял, что сказал?» Он скинул походный рюкзак, просунул сквозь лямки заранее отрезанный кусок веревки, захлестнул мост и завязал ее узлом восьмеркой. Один в один, как показывал Джон. Второй кусок веревки он просунул в получившийся узел и завязал его во вторую восьмерку, привязав второй конец к своей страховке обычным узлом, который, если что, можно будет быстро развязать. Третий кусок веревки. Ник захлестнул вокруг моста и завязал очередную восьмерку длиной примерно в метр. Из четвертого получилась такая же восьмерка, только узел ее находился практически вплотную к мосту. К великому сожалению Ника, восьмерка это был единственный узел, который он мог вязать, и в надежности которого был уверен. В итоге мини-поезд из Ника и его ранца оказался пристегнутым к мосту, и Ник имел возможность тащить за собой рюкзак. Он бы и повседневный ранец также привязал к сосульке. Но длины веревки не хватило, да и как-то спокойнее ему было со своим ранцем. Своя ноша не тянет. Он проверил еще раз все узлы и аккуратно спустил рюкзак вниз, оставив его раскачиваться над пропастью. Резко выдохнув, он судорожно вцепился в мост руками, зажмурил глаза и с силой оттолкнулся ногами от кромки. «С Богом!» – прошептал Ник, начав свой путь в никуда.